Одноглазый адмирал Дворец Сесса в Неаполе был действительно великолепен как в архитектурном отношении, так и благодаря изобилию произведений искусства, драгоценной мебели, гобеленов Словом, эта резиденция вполне соответствовала рангу посла гордого Альбиона. Но, обосновавшись здесь со своей матушкой, Эмма никак не могла забыть, скромного дома на Эджива-Роуд, где она была так счастлива с милым Гревелем. И тем не менее, Неаполь ей понравился. Сверкающее море, яркое солнце, повсюду множество цветов и восхищение, которое ей демонстрируют неаполитанцы с присущей им артистичностью и способностью гиперболи. В городе действительно только и говорили об этой прекрасной двадцатилетней англичанке, которую сэр Гамильтон выдавал за свою кузину. Масса любопытных толпилась у дверей посольства, чтобы хоть на минуту увидеть Эмму, чья красота расцвела здесь еще больше. И, конечно, сам сэр Уильям был от нее совершенно без ума. Он покупал ей умопомрачительные туалеты, драгоценности. То и дело новые подарки, при этом он вел себе с бескорыстностью Трубадура, лишь вздыхающего от страсти у ног своей прекрасной дамы, что немало удивило Эму, не привыкшую к такому рыцарскому обращению. Но она по-прежнему тосковала по и посылала ему письма, исполненные страсти. «Жить без вас я не могу». Писала она, поймите, я ваша рабыня, только вам я готова принадлежать. Однако Гревель, радовавшийся полученным от дядюшки деньгам, ей так и не ответил. Он считал, что как бы ни был увлечен Гамильтон прекрасной эмой, он на ней все равно не женится, а значит, наследство перейдет к Гревелю, ведь нельзя же жениться лорду на бывшей богине здоровья. Впрочем, Гревиль прервал свое молчание и поспешил ответить Эмме, когда его дядя от рыцарской позы перешел к открытым домогательствам, а несчастная девушка в письме пожаловалась ему на это. И Гревиль с откровенным цинизмом посоветовал ей уступить домогательствам посла. Итак, прощай, любовь. Возлюбленный окончательно сбросил маску, Преподав Эмме важный урок. «Дядюшка богат и влиятелен, Он сделает для вас все, что вы пожелаете», Написал он Эмме. Получив такое письмо, Девушка горько разрыдалась И надолго заперлась в своей спальне, Отказываясь кого-либо видеть. После прекрасных грез любви Такое резкое падение в бездну, под личиной добродетельного возлюбленного, наделенного всевозможными достоинствами, оказался циничной рецидией. Какое-то время она подумывала о смерти. В Неаполе самоубийство из-за несчастной любви происходили нередко. Однако на помощь ей пришла матушка Лайон Кадаган, немало повидавшая всякого на своем веку. «Зря ты убиваешься из-за этого проходимца», — сказала ей рассудительная мамаша. «Он продал тебя своему дяде, так как больше всего боится, что он женится. Так выйди замуж за лорда Гамильтона, и ты будешь отомщена». Теперь у Эмы открылись глаза. Все еще полные горечи и гнева, она пишет Гревиле письмо, которое заканчивалось следующим скриптумам. Вы напрасно меня оттолкнули, ведь вы даже не подозреваете, каким влиянием я здесь пользуюсь. Только я никогда не стану его любовницей. Если уж вы толкаете меня в его объятия, то я пойду до конца и стану его женой. Можно представить себе ужас Гребеля, когда он прочел это угрожающее письмо. И тут он делает неверный ход, вместо того... Чтобы ответить Эмме и, насколько возможно, успокоить ее, он пишет сэру Уильяму, предостерегая его насчет слухов относительно связи между ним и его подругой. Гревель пошел еще дальше. Он отправил в Неаполь своего приятеля, поручив тому в самых мрачных красках изобразить перспективу скандала, который вот-вот разразится. Но все эти ухищрения лишь распаляли страсть стареющего сэра Уильяма. Через несколько дней после своего разговора со злополучным эмиссаром Гревеля он официально просит Эму стать леди Гамильтон. И вот Гревель получает от Эмы последнее письмо, в котором она уведомляет своего будущего племянника о предстоящей свадьбе. Скоро мы возвращаемся в Лондон, где и совершим обряд бракосочетания. Надеемся на то, что вы будете среди присутствующих на этой церемонии. Легко представить себе отчаяние и бессильную злобу Гревеля. Однако делать нечего. И 6 сентября 1791 года Чарльз Гревель должен был присутствовать на свадьбе своего дяди и бывшей любовницы в церкви Мэри Боун. «Я стану для вас самой доброй тетушкой!» — воскликнула сияющая Эмма, которую он даже не узнал с первого взгляда. Оторопев, он только тут осознал, что оказался вторым пигмалионом, сделав из простой красивой девушки настоящее произведение искусства, зато компания клеветы и темных слухов, которые он вот уже несколько месяцев распускал по всему Лондону, закончилось ничем. Чоперные джентльмены с восторгом приняли новобрачную в свою среду, называя ее Божественной леди». В общем, Гревелю не оставалось ничего другого, как склониться перед свершившимся фактом, а триумф эмы был полным. Триумф этот завершился в Неаполе, куда она вернулась в ранге жены посла. Будучи представлена королеве Марии Каролине, сестре Марии Антуанетты, известной тем, что с нею было тяжело ладить, она тут же расположила ее к себе, войдя вместе с супругом в ближайшее окружение королевской четы. Так пролетело два года. Эмма была счастлива и беззаботна, так как ее окружало всеобщее восхищение, доброжелательные друзья, а ее влияние при королевском дворе все возрастало. Но вот однажды, в сентябре 1793 года, сэр Уильям вернулся домой в сильном возбуждении, что с ним случалось редко. В то утро на неаполитанском рейте бросила якорь британская эскадра, и Гамильтон только что вернулся с ее флагмана Аганемнона, на борт которого он поднялся для того, чтобы приветствовать адмирала. С этой встречи он возвратился под сильным впечатлением. «Дорогая, — сказал он Эмми, — сегодня вечером я представлю тебе невысокого мужчину, — которого, конечно, не назовешь красивым, но кто однажды может удивить мир? Неужели? Отчего вы составили столь высокое о нем мнение? Оно сложилось у меня в ходе нашего разговора. Вся его личность излучает силу, властность и решительность. Вы отлично знаете, что еще ни разу я не предлагал ни одному английскому офицеру разместиться в нашем доме. Но для него я сделаю исключение. Позаботьтесь и вы о том, чтобы подготовить ему апартаменты. Может быть, вы, по крайней мере, назовете его имя? Оно вам ничего не скажет. Этот человек пока что никому не известен. Зовут его Горацио Нельсон. В тот же вечер перед Эмой предстал низкорослый мужчина с худой фигурой, и горящими глазами он низко поклонился ей и поцеловал руку все было как обычно и бывает в подобных случаях обмен приветствиями вежливый разговор но взгляд она поймала на себе его пристальный немигающий взгляд и поняла что между ними что-то произошло что этот человек сыграет в ее жизни особую роль А Нельсон понял, что он никогда не забудет этой женщины. Впрочем, сначала между ними установилась дружба. Эма повсюду водила за собой адмирала, показывала ему Неаполь. Она представила его королеве и была у них переводчиком. Тема разговора была для того времени обычной. Ненависть к Франции, где предстояла казнь королевы Марии Антуанетты, обе женщины сделали все, чтобы до предела возбудить в Нельсоне негодование. «Вся Европа возлагает теперь свои надежды на доблестный флот Альбиона», сказала в заключении беседы Мария Каролина. А потом настал день отплытия, и Нельсон увел свою эскадру в море, унеся в своем сердце неизгладимый образ божественной леди.